Глава 11. Следующим утром Кира проснулась удивительно рано, а Кирилл уже не спал, или он вовсе не ложился. По крайней мере, выглядел мужчина не лучшим образом. У него были красные глаза, да и вообще, Кир казался несколько помятым. "Ты вообще сегодня ложился?" зевнула девушка. "Не, с вечера в голову всякие мысли лезли". «А потом пришлось поработать. Будешь кофе?» — поинтересовался мужчина, разглядывая взъерошенную со сна соседку. «Спрашиваешь, я только в порядок себя приведу?» Девушка вышла в коридор, а Кир с каким-то удивлением отметил, что уже даже привык к её присутствию рядом. Оно его не напрягало, как и наличие соседей за стеной. Тот образ жизни, который у них сложился, отторжения совершенно не вызывал. Напротив, было в нём что-то ностальгическое, родом из детства. Генетическая память, изъещный код программы, который нельзя было переписать, как ни старайся. Люди могут сколько угодно лелеять своё одиночество, каждый раз наводя ярким маркером границы собственной приватности, но в глубине души им всё равно будет хотеться другого: участия, поддержки, любви. Кира вернулась в комнату умытая и благоухающая. Он уже успел привыкнуть к её аромату. Казалось ужасно странным знать о ней такие подробности, оставаясь в общем-то чужим человеком, а Кира вправду многое подмечал. Например, она частенько пребывала в задумчивости, а порой и вовсе улетала мыслями куда-то далеко, где, по всей видимости, было не слишком радостно. Иначе почему Кира так часто хмурилась в эти моменты? Ух, ты сегодня добавил в кофе корицу, повела носом девушка. Угу. А ты не любишь? Да нет, это не принципиально. А что я не люблю, так это мейнстримы. Сейчас все поголовно пьют кофе с корицей, но мне кажется, что в большинстве случаев это дань моде, а не собственным предпочтениям. Глупо так поступать, правда? Ир пожал плечами, в общем-то соглашаясь. Ну, в моём случае дело вовсе не в моде, а в настроении, осеннем. Гера взяла свою чашку и, поблагодарив мышину, подошла к окну. Странно, Катерина куда-то с утра собралась. Прокомментировав открывшуюся из окна картину, и помолчав добавила: "Думаешь, Измайлов ей изменяет?" "Вряд ли. Он не дурак." "Тогда что она имела в виду вчера?" Я говорю лишь о том, что депутат вряд ли изменяет жене на постоянной основе. Это, наверное, ужасно, когда тебя предаёт человек, которому ты безгранично доверяешь. Права рядом. Козлы мужики. Кирилл хмыкнул, нервным жестом вылил остатки кофе в раковину и несколько резче, чем следовало, открыл дверцу посудомойки. А что, изменяют только мужчины? Это где же такое написано? Что я упустил? требовательно поинтересовался он. Да нет, почему же? Женщины тоже изменяют, наверное, только гораздо реже. Это ты где такую статистику выискала? Настаивал на доказательствах слов сосед. Сказочки это всё, придуманные бездарными писаками женских журналов. Кира растерялась. Она никогда ещё не видела Кирилла таким. Он определённо злился. По всему выходило, что для него эта тема была достаточно болезненной, что наталкивало на достаточно однозначные выводы. Тебя тоже предали, совершенно не свойственным для себя нерешительным тоном поинтересовалась Кира. Ты поэтому развёлся с женой? Он Бымбок, конечно, послать Киру подальше или промолчать. Её бы такое поведение даже не удивило, но кто она ему, чтобы устраивать допросы с пристрастием? Нет, не предали. Со мною поступили честно и благородно. Мне сразу дали понять, что полюбили другого. Кира промолчала, потому что в их ситуации все слова были до пошлого банальными и бессмысленными. А чтобы избежать возникшей неловкости, ей просто не нужно было лезть человеку в душу. От необходимости отвечать Киру избавил стук в дверь. Привет, Кира. Это вам к чаю. Семён протянул ей тарелку, на которой взгромоздился большой кусок грушевого пирога. «А Кир дома?» «Ага». «О, привет, Кирюх! Забыл тебе вчера сказать, что по воскресеньям у нас обычно пробежки. Ты как, с нами?» «Пробежки?» — почесал щетину Кирилл. Порой ему казалось, что вот всё, больше его вряд ли что удивит. Но случалось что-то ещё, и он понимал, как был неправ. «Ну да, это нас Лёха приучил!» Ему нужно форму поддерживать, ну а нам, чтоб жиром не заплыть, тоже не помешает». «Растрясти буржуйские телеса?» «Ага», — заржал Сёма. «Ну так как?» «Да можно, в принципе. Тогда собирайся, через десять минут выдвигаемся». Кир гостя проводил, несколько растерянно посмотрел на Киру, покачал головой из стороны в сторону. «Вот честно, не знаю даже, как вообще реагировать». Я тебя так понимаю, ухмыльнулась Кира. В любом случае тебе недолго придётся страдать. На этот рос нымя к соседке Кирилл понял очень отчётливо. Она всё ещё надеялась выплатить его долю и остаться жить именно в этой квартире. И, похоже, девушка была настроена весьма решительно, из-за чего назревал неслабый такой конфликт интересов. Кирилл и сам был не против оставить за собой недвижимость. Дом затягивал его как воронка. В нём действительно было что-то такое, неописуемое словами, но то, что можно было почувствовать сердцем. Возможно ли, что у дома была душа? Кира казалось, что он её чувствует. Поскольку Кирилл никак не отреагировал на её слова, Кира невольно задумалась, как-то напрягло её мужское молчание. Уж не станет ли он препятствовать во осуществлении её плана? Впрочем, Кир всегда был немногословен, что, однако, не мешало ему быть компанейским, весёлым и очень обаятельным. Недалёкая какая-то ему попалась барышня или жиру просто бесилась, как знать. Девушке, которым не везёт в личной жизни, многое бы отдали за такого мужчину, а та, кому он отдал своё сердце, вытерла его чувства ноги. Вот такая несправедливая жизнь. И несмотря на то, что Кир настаивал на том, что он не слишком расстроился таким поворотом событий, и всячески бодрился, Кира прекрасно понимала, что для любого нормального мужчины это серьёзный удар. В первую очередь, по самолюбию. Погрузившись в собственные размышления, девушка не заметила, как сосед ушёл, а понялась только тогда, когда оповещая о его уходе хлопнула входная дверь. Интересно, А только у мужчин этого дома существуют свои традиции. Или женщины не отстают? Тоже бегают? Занимаются финской ходьбой? Ходят вместе на йогу? Нет, на йоге как-то трудно представить массивную Таню. Так что йога, наверное, отпадает. Кира встала с дивана, потянулась и прошла к сушилке, на которой сохло бельё. Пора уже ту освободить, дабы и Кирилл мог постирать свои вещи. Заодно и погладить одежду надо, приготовившись к новой рабочей неделе, а то после работы ей уж точно не захочется возиться с Глажкой. Если честно, Кира вообще не очень любила это занятие. Тут же вспоминалась с Натали. Вот кому по-настоящему везёт. И мужик отличный рядом, и с домашним хозяйством не нужно возиться. Ходи себе красивая и всё. Девушка установила гладелку и включила утюг. Тут же в дверь постучали. Говоря откровенно, Кира шла открывать с некоторой опаской, ведь от новых соседей можно было ожидать чего угодно, но ничего страшного не произошло. На пороге с приветливой улыбкой застыла несколько осунувшаяся Катерина. «Привет. У нас срочные сборы, женсовет, у Соломи и Марковны. Сможешь вырваться? Это важно». «Эээ, ну да, если моё присутствие необходимо». «Конечно. Пойдём, дело не терпит отлагательств». Кира уже вышла в подъезд, когда вспомнила, что заражённая энтузиазмом соседки забыла выключить утюг, треснула себя по лбу, быстренько вернулась. В общем, когда она спустилась в квартиру к Соломии Марковни, там уже все собрались, правда, не в полном составе. Отсутствовали Ариадна и Таня-спортсменка. Зато, сжимая в руках тарелку с пирогом, у стены топталась прекрасная Натали. Но серьёзно, как так можно выглядеть в 11 утра в воскресенье? Наталли, что ты застыла? Проходи и ставь свой пирог на стол, скомандовала Соломея Марковна. Только хотела на диету сесть, так с вами разве сядешь? Наталья, перебирая длинными тонкими ножками, обтянутыми красивыми жёлтыми брюками, посеменила к столу. Выдрузила на него блюдо с ароматным пирогом, и им такой уже сегодня капиталист приносил. И аккуратно расправив свободную блузку с пышными рукавами, Скромно уселась на краешек стола. Так что, всё же случилось? допытывалась хозяйка квартиры у Катерины, которая как раз набирала воду в чайник. Та с ответом замешкалась, достала чашки из шикарного антикварного серванта, уселась на стул прямо напротив Натали и огоршила всех. Я сегодня наняла частного детектива. Кира широко распахнула глаза. перевела взгляд на не менее изумлённую куклу, понадеявшись, что та выглядит не настолько комично, как она. Серьёзная её отвисшая челюсть смотрелась довольно смешно. "Зачем?" запнувшись, поинтересовалась Саломея Марковна. К слову сказать, она лучше всех присутствующих умела держать лицо, оно ничего не выражало. Так лёгкую заинтересованность, видимо, привыкла, что в этом доме может произойти всё, что угодно. Следить за Глёшкой, конечно же, зачем же ещё? Нам совершенно определённо нужно помочь Тане выяснить правду. И если он ей действительно не изменял, Танеуше просто необходимо получить доказательство невиновности. В противном случае она всю свою жизнь будет в нём сомневаться, а это не жизнь, поверьте моему опыту. В комнате воцарилась тишина, только чайник шумел и стучала в окно тонкая ветка рябины. Но ну, Чего вы молчите? топнула ногой Катя. Соломия Марковна провела пальцем по краю чашки, задумчиво глядя на депутатскую жену. О, что тут скажешь? Наняла, так наняла. Да не говорить я так понимаю, ты пока не собираешься. Женщина покачала головой из стороны в сторону, отчего шикарные рыжие, как осень, волосы разметались по плечам. Ну а вы что скажете? адресовала свой вопрос сохраняющему молчание Кире и Когле. Если Лёша на самом деле ни в чём не виноват, а правду не говорит лишь только из-за своего ослиного упрямства, то твой план, мне кажется, вполне жизнеспособен. Уж лучше так, чем всю жизнь потом гадать, а было ли. Другое дело, если он всё-таки изменил. Убедиться в предательстве любимого это нелегко, наверное. Неожиданно подала голос Наталья. «Ну надо же, заговорила!» Катерина тоже не смогла скрыть своего удивления. Зачем она позвала куклу на всеобщий сбор, она и сама не понимала. Но теперь видела, что поступила правильно. «Да уж, поверьте мне, врагу и то такого желать не стала бы», резко ответила Катерина и отвернулась к окну. «Так что, с моим планом все согласны?» добавила после короткой паузы. «Но ты ведь уже всё организовала!» Не то чтобы у нас был выбор, правда, девочки. И снова Кира с куклой оказались в центре внимания, как болванчики кивнули головой, соглашаясь. Ты мне лучше скажи, Катерина, что у вас с Костей происходит? Катериска повернулась, бросила взгляд на присутствующих и опять отвернулась к окну, неподвижная, будто неживая. А что рассказывать? Да игрались мы. 4 года удавалось как-то мириться, и вот сейчас вся боль, что бурлила в душе, похоже, стала вырываться наружу. Знаете, чего я не могла понять, когда Костя мне изменил? Почему он сразу не догадался, что мне стало известно о его предательстве? Но со временем дошло. В тот период ему было просто не до меня. Выбор, поездки, красивая молодая помощница. В то время, как я проживала измену мужа и всеми силами пыталась не скатиться в истерику, Он просто методично строил карьеру. Катя не поворачивалась к ним и говорила, говорила, говорила. Её словно прорвало. Рвало непроизнесёнными словами, болью, непониманием. Четыре года прошло, а боль не отступает и, кажется, даже приумножается с каждым прожитым днём. Особенно тяжело стало после того, как узнала об измене Лёшки. Мне Костя в тот же день рассказал, какую ему Таня головомойку устроила. Вот тогда и выползли на свет заприятные, отодвинутые в дальние закутки памяти воспоминания. И задвинуть их назад на этот раз почему-то абсолютно не получается. А быть мудрой больше не оставалось сил. Катя запрокинула голову к потолку, как будто пыталась остановить набежавшие слёзы. Обхватила ладонями шею, так что на выступающем по звонке те сошлись. Мне потом больше всего хотелось заорать, вцепиться в его сытую рожу и прямо в неё прокричать — Как ты мог? Знаете, я ведь даже позавидовала Тане, что та так открыто и напрямую всё сразу высказала Можу. А я поступила иначе, пережила всё в себе, ни словом, ни делом не показав Косте, что мне известно о его измене. Просто приняла решение, во что бы то ни стало сохранить семью. Это была самая верная тактика, самая мудрая и эффективная, и мне ведь удалось его удержать. Чёрт, да я уверена, что он уже через неделю пожалел о том случае. Такая идеальная я была. Но знаете, что самое страшное? Мне всё чаще кажется, что зря я так поступила. В ответ на откровение соседки Соломея Марковна задом чего постучала пальцем по столу, прошлась взглядом по всем присутствующим, заметив: "А знаете что? По-моему, нам всем не помешает выпить" Где-то тут у меня ещё оставалась смородиновая наливка.